Глава тринадцатая «И что делать?» — спросил Артем. «Каковы наши стратегия и тактика?» «Стратегия», — протянул Боря. «Стратегия такая. Нельзя допустить, чтобы купол разрушили. Хуже варианта для руинию не придумать. Мы должны выяснить, кто и зачем хочет разрушить и обезвредить предателей. В этом направлении мы кое-что уже делаем. Что касается тактики, то тут такое дело». Боря замолчал, подбирая слова. «По поводу того, что вы уже делаете, — вклинился Эдуард, — наши наработки в вашем распоряжении». Боря глянул на Игоря Петровича с Григорием Ефимовичем. Короткое совещание глазами, и Боря подвел итог. «У нас есть свои планы, но за предложение спасибо. Будет интересно сверить результаты». Пока преподаватели переглядывались, я думал про партизанское положение. «Мы уже в лесу живем» куда дальше-то. — Но оказалось, есть куда, — Боря сказал. — Мы должны покинуть лагерь, но так, чтобы осталось ощущение, будто мы в лагере и ничего не подозреваем. Мы будем достраивать землянку, поддерживать огонь, но перенесем все вещи и продукты, все инструменты в другое место, а здесь мы подготовим ловушку. — А куда мы все перенесем? — спросил я. — Я думал, ты нам скажешь, — ответил Боря. Все заржали, но Боря оставался серьезным. «В смысле я?» — спросил я Борю, когда понял, что он не шутит. «Мы хотели бы попросить тебя...» Боря говорил неторопливо, подбирая слова. «Попросить тебя поговорить с твоими новыми знакомыми». «Почему я?» — я глянул на Ефимовичей. «У вас же больше авторитета, вы же...» Я хотел сказать, что Ефимычи боги, но Григорий Ефимович так на меня зыркнул, что я заткнулся. «Твой подарок приняли», — ответил на мой вопрос Боря. «А потом вернули», — подумал я, но вслух не сказал. «Он прав», — подтвердил слова Бори Черный. «Но не совсем. Думаю, я помогу тебе. Но у меня есть условия». «Какое?» — спросил я вслух и тут же поймал на себе недоумевающие взгляды парней. «Пусть они все жрут мне», — потребовал Черный. «Я не сразу понял, что он хочет, чтобы все наши принесли ему жертву, посвятили ему свою пищу. А разве так можно?» — спросил я, не обращая внимания на косые взгляды. Черный только усмехнулся в ответ. — Что? — спросил Григорий Ефимович. — Черный сказал, мы все должны пожрать ему, — ответил я. — И они тоже. Черный показал на Ефимовичей. — И вы с Агафией Ефимовной тоже, — повторил я вслух условия Черного. Глаза Григория Ефимовича вспыхнули гневом, а у Агафьи Ефимовны — возмущением. — Что он себе позволяет? — пророчал Григорий Ефимович. Я пожал плечами. — А что происходит? — спросил Артем. — Действительно, о чем речь? — присоединился Глеб. — Мы на одной стороне и имеем право знать, что происходит, — поддержал парней Эдуард. — У Влада есть связь с местными духами, — сказал Боря. — Что? Я не местный дух. Я бог, я хозяин. — громыхнул внутри меня Черный. — Когда в подвале ловушку для меня строили, Небось, не гадали, местный дух я или хозяин, пусть жрут мне, иначе не видать им помощи ни от кого. Он говорит, что вы должны, — сказала я Григорию Ефимовичу, — иначе никакой помощи не будет. Агафья Ефимовна словно окаменела, стала вся такая прямая, расправила плечи и посмотрела на меня сверху вниз. — Хлеб подойдет? — сухо спросила она. — Вполне, — ответил черный. Я кивнул. Агафья Ефимовна ушла в землянку и вынесла полбулки хлеба. То, что осталось от моей вчерашней глупости. Подошла к столу и так же гордо, как будто творила великое дело, порезала булку на двадцать семь кусочков. Раздала каждому по кусочку и сказала «Жрите повелителю Велесу». Она проделала это с такой торжественностью, что парни и девчонки, отправляя в рот кусочки хлеба, неволей повторили «Жру повелителю Велесу». Кто-то попробовал сказать «ем», но Агафья Ефимовна поправила «жру». С предпоследними кусочками она подошла к Григорию Ефимовичу и вдруг поклонилась ему. «Прости, мой друг, и принеси жертву нашему врагу. Мы с ним теперь заодно». Григорий Ефимович поднялся, принял кусочек хлеба и тоже поклонился. «Для тебя, сестра, я жру нашему врагу Велесу» и положил кусочек хлеба в рот, а потом развернулся и ушел. Агафья Ефимовна посмотрела на меня и тоже поклонилась. Я от растерянности вскочил. А она произнесла, что жрет во славу. Съела хлеб и ушла вслед за Григорием Ефимовичем. Сначала черный внутри меня возлековал, но вскоре загрустил. — Что? — мысленно спросил его я, но он только тяжело вздохнул. Наши смотрели на меня, ждали ответа. — Куда же нам переселяться? Куда уносить продукты и инструменты? «Где делать новый лагерь?» А Черный впал в задумчивость. «Ты обещал помочь», — напомнил я ему. «Да-да, конечно», — отозвался Черный. Однако из задумчивости не вышел. Я начал злиться. Люди смотрели на меня, ждали указаний, а я чувствовал себя полным дураком. Заставил всех сожрать последний хлеб и теперь стоял как дурак и ничего не мог им сказать. А все потому, что подселившийся ко мне Бог внезапно захандрил. Я постарался надавить на совесть. Ты нарушаешь договор. Черный поднял голову, и меня обдало его грустью. Я столько мечтал, чтобы они мне поклонились. Представлял в деталях, думал, буду счастлив. И вот они поклонились, а радости никакой, — пожаловался Черный. Разочарование Черного было настолько сильным, что я воспринял его чувство как свое. У меня тоже бывали ситуации, когда я на что-то надеялся, ждал а когда оно происходило, получал нечто совсем не то, чего хотел. Но настолько сильного разочарования, как сейчас черный, я не испытывал. И тем не менее я понимал его, но и парней понимал тоже. Их заставили участвовать в ритуале и толком не объяснили, что к чему. Они мне доверились, а я стоял и не знал, что им сказать. — Давай ты со своими чувствами разберешься потом, — предложил я Богу внутри меня, — куда нам идти? «Леший покажет», — отмахнулся черный и снова впал в задумчивость. Я обернулся. Под сосной стоял Леший и кланялся мне. Я тоже поклонился в ответ. Как-то так само собой получилось. И тут же ко мне подскочил Дема, привычно вскарабкался по штанине. Я машинально отметил, что котенок с нашей первой встречи подрос. Взял его на руки, сразу стало спокойно. И я уверенно направился к Лешему. «Нам с тобой идти?» — спросил у меня Боря. Я остановился в растерянности и вопросительно глянул на Лешева. Тот подумал немного и кивнул. — Пойдемте, — ответил я Боря. Боря выдохнул и сказал. — Ну, всей толпой, наверное, идти ни к чему. Пойдем я, Артем, Эдуард и Глеб. И добавил, обращаясь к Игорю Петровичу. — А вы готовьте вещи и продукты к переселению, хорошо? Тот кивнул и начал распределять парней, давая им задания. Нужно было решить, что переносить в первую очередь, что попозже. Например, некоторые продукты нужно было оставить, потому что обед девчонки будут готовить тут. Определиться с тем, что переносить и в какую очередь, нужно было самим, потому что Агафья Ефимовна еще не вернулась. В общем, парни начали работать, а мы углубились в лес. Мы подошли в противоположную отруча сторону и немного вверх. Леша вел нас не по прямой, а выбирал дорогу так, чтобы обходить кусты, чтобы не ломать ветки. Отойдя на приличное расстояние, он стал забирать вправо и вверх. Чем дальше, тем круче. Забавно, я немало походил вокруг лагеря, но даже не догадывался, что тут рядом такая крутая горка. За деревьями она совсем не просматривалась. Подъем был, конечно, но, как говорится, ничто не обещало. Вскоре мы уже не шли, а ползли и карабкались. Разбираться на крутой склон с Демой на руках было непросто. Пришлось сунуть его за пазуху. Я боялся отпустить котенка. До лагеря далеко. Вдруг убежит и заблудится. Тем более, что и снова петлял. Выбирал дорогу, чтобы поменьше топтать растения. — Ты уверен, что ведешь нас правильно? — догнав меня, спросил Боря. — Я аж растерялся. Я забыл, что Лешего вижу только я. Остановился, оглянулся. Парни слышали бурен вопрос и тоже ждали ответ. — Так я шеду иду за... — начал я и, махнув в сторону лешего, посмотрел на него. — Он нас не ждал, он продолжал идти. — Уверен, — буркнул я и поспешил за проводником, пока тот не скрылся за камнем. Но он так и скрылся. Через минуту я потерял его из виду и от отчаяния поднажал. И, обогнув выступающий обломок скалы, чуть не налетел на хозяина здешнего леса. Леший, не глядя на меня, показал вниз. Блин, наш лагерь был как на ладони. А Отличный наблюдательный пункт, прокомментировал тяжело дышащий Боря. Просто великолепный. И снизу деревья заслоняют. Да и с воздуха, если среди камней спрятаться, не заметят. Особенно если замаскировать и магическую защиту наложить. Никаким дроном не найти. По интонации я понял, что Боря тоже удивлен, что такой наблюдательный пункт с подбоком. Удивлен и восхищен. Леший молча развернулся и пошел дальше. Мы приняли влево и немного спустились. И внезапно оказались в густом кедраче Могучие замшелые стволы, стоящие близко друг к другу, сложная сеть переплетенных корней, выступивших на поверхность, и сомкнувшиеся кроны, образующие полумрак. Леший дошел до этого места и исчез. Как будто свою задачу выполнил, до места нас довел. Я даже растерялся, как внезапно все произошло. Стоял, оглядывался, понимая, что костер тут жечь нельзя. Корни деревьев на поверхности, да и сами деревья смолистые. Как-то не очень мне это место понравилось. Спать на корнях вообще невозможно. Землянку не вырыть. Отстой, а не место. Я хотел уже было возмутиться, но тут Боря и говорит. Отличное место для лагеря. Лапника наложим. Корни не будут чувствоваться. Зато с воздуха нас никто не обнаружит. А продукты и вещи можно поднять на ветки. Можно еще и корой прикрыть от дождя, хотя под кроной и так сухо. Даже костер можно жечь. Дым в кроне останется и не выдаст нас. А если еще и только сухостой жечь, то и вовсе дыма не будет. Нас не обнаружат. Это, конечно, если не брать в расчет тепловизоры. Боря нахмурился, но все равно деловито осматривал все вокруг. Не знаю, может, знакомство с лесной девушкой так на меня повлияло. Может, хоровод вокруг березы или лапти, которые древесница сначала взяла, а потом отдала Марине. Но мне стало небезразлично, наносится вред растениям или нет. А потому я спросил, какой нафиг костер, а корни? Лес нам помогает, а мы жечь будем. — Найдем свободное от корня место, обложим камнями, так и защитим, — ответил Боря. Ну, ребята, что скажете? обратился он к парням. Я в партизанской войне не смыслю, ответил Эдуард. Поэтому доверяю вам. С информацией работать умею. Собирать, анализировать, распространять. А вот от лесной жизни далек. В общем, как скажете? Боря посмотрел на Артема, тот пожал плечами. Да вроде норм места. Боря перевел взгляд на глеба. Тот попинал корень и ответил сделанным равнодушием. «На войне, как на войне!» Боря согласно кивнул и сказал. «Надо бы тут осмотреть все вокруг. Хорошо бы вода была рядом. Вы идите, пусть парни переносят вещи. Часть лежанок, думаю, тоже нужно перенести. Оставим там штук пять для вида, а остальные сюда, чтобы поменьше лапника рубить. Глеб, останешься со мной осмотреться. Ты человек военный?» Глеб пожал плечами, мол, не вопрос. Боря удовлетворенно кивнул мне и сказал, «Что стоять? Идите!» Я развернулся и пошел. «Ты куда? Мы же с другой стороны пришли!» — крикнул Боря. «Короче, дорога есть!» — буркнул я, продолжая шагать и не обращая внимания, идут ли Артем с Эдуардом за мной. Я точно знал, где лагерь. Точно так же, как тогда с Мариной. И точно знал способ пройти напрямки. и вел нас в круговую. Не знаю почему. Может, чтобы показать удобный наблюдательный пункт на горе, а может, такова его лишащая натура, кругами водить. Не успел я выйти на открытое место, как Дема вырвался из моих рук и бросился обратно в кедрач. Я, проклиная себя, на чем свет стоит, за то, что потащил котенка с собой, кинулся за ним. Не хватало еще, чтобы этот паршивец потерялся. прибегая в кедрач, а он уже трется о ноги древесницы, И тарахтит на весь лес. Я остановился и стою, смотрю то на котенка, то на древесницу. Артем с Эдуардом тоже вернулись. Да и Боря с Глебом услышали, как я звал Дюму, и остались на месте. Древесница смотрела на меня и улыбалась. Я вспомнил, как она вылечила мои ожоги, как гладила рябиновые веточки, воткнутые Агафьей Ефимовной, как отодвинула корни сосен, где новая землянка. Короче, не обращая на остальных внимания, Я поклонился древеснице и сказал, «Уважаемая древесница, разреши нам тут устроить лагерь?» Она кивнула. «А ты можешь это...» Я не знал, как попросить ее убрать корни старых кедров, чтобы мы не обжигали их костром. Да и спать на корнях тоже не лучший вариант, поэтому просто показал на толстые корневища. Древесница засмеялась. Она поняла меня. И вдруг корни у деревьев задвигались». Парни подскочили заметались. Боря, хоть и взрослый, а тоже побледнел, только что бежать не кинулся. Да что, парни, я хоть и ожидал, а тоже струхнул. Оно и не мудрено. Корни походили на толстых и живых змей. Такое в объятия попадешь, не выживешь. И все это под ногами шевелится, только успевай, отскакивай. Наконец корни раздвинулись и освободили широкое место в середине. Но мало этого, Под деревьями образовалось 27 гнезд, если можно так сказать. Боря быстро сориентировался и поклонился древеснице. Спасибо большое. Судя по тому, что он кланялся в другую сторону, лесную девушку он не видел. Артем с Эдуардом, а следом и Глеб, тоже поклонились. Спасибо. А древесница засмеялась, по кроне пробежал ветерок и стало как-то темнее, что ли. Я глянул наверх и понял, что кроны кедров плотно сомкнулись. — Вот это был подарок. Теперь нам никакой дождь не страшен. — Я обещаю тебе, что мы постараемся беречь твой лес, — сказал я лесной девушке. Она снова засмеялась и исчезла. Дема выбрал одну из лож и свернулся там калачиком. — И я понял, что это место мое. И еще я понял, что Дема тут не пропадет, поэтому, глянув на парней, сказал, «Пойдемте за остальными». — И мы пошли. Я тоже старался обходить кустарники и как можно меньше топтать траву. Парни, глядя на меня, прониклись. А может, просто впечатлились двигающимися корнями. Может, конечно, и коллективная жертва Велесу. Хотя там что? Ну, поели хлеба и все. А тут живые корни. Я бы впечатлился. Да, собственно, я и так. Копошащиеся, как толстые змеи, корни — зрелище не для слабонервных, И не для людей с богатым воображением. Как представишь, что эти змеи живые, жуть берет? В общем, хорошо, что древесница на нашей стороне. А то и не выбрались бы мы из леса. Следом пришла мысль, а может, древесница в битве с Сансанычем прикажет деревьям опутать наших врагов корнями и удушить их, и все? Нет, — жестко ответил Черный, — и даже не проси ее об этом. Почему? — мысленно спросил я но черный в ответ только усмехнулся. Я вздохнул и ответил сам себе. Видимо, потому что древесница охраняет лес, и это не ее война. Жаль, конечно, придется самим. Ефимычи еще не пришли. Игорь Петрович, пока мы ходили, развернул бурную деятельность. Парни вынесли все из землянки, разложили на траве. Более того, распределили по кучкам. Травы и порошки в одной, продукты в другой, Инструменты в третьей, вещи в четвертой. Отдельно лежало все, что можно использовать для переноски. Мои пакеты, покрывалые носилки, в которых парни грунт вытаскивали, когда яму для землянки копали. Землянку было жалко. Столько работы впустую. А ведь следующую ночь уже могли бы под крышей ночевать. Копали-копали, и все коту под хвост. И кот вон он, Дема. И где он был, когда я глупости совершал? но ничего не попишешь, надо переселяться. Я посмотрел на продукты, сколько их у нас осталось, и расстроился. Получалось, что запас совсем небольшой. Конечно, грибы и ягоды нас выручали, но их было мало. Все-таки нас 27 человек».